«Выслушай меня, Сагиб», — сказал более высокий и свирепый из двух, тот, кого называли Абдуллахан. «Ты должен или быть с нами заодно, или умолкнуть навеки. Дело слишком важное для того, чтобы кому-нибудь из нас можно было колебаться. Или ты телами душой будешь с нами, и поклянешься в этом на кресте христиан, или в эту ночь твое тело будет брошено в пропасть, а мы перейдем к нашим братьям в армию мятежников. Середины нет» решил, смерть или жизнь. Мы можем дать тебе только три минуты на решение, потому что время проходит, а все должно быть готово до следующего обхода». «Как я могу решить?» — сказал я. «Вы не сказали, чего хотите от меня. Но предупреждаю вас, что если дело идет о гибели крепости, я не хочу иметь ничего общего с вами, так что можете, если угодно, зарезать меня». «Крепости это не касается», — сказал он. Мы попросим тебя сделать только то, для чего выезжают сюда все твои земляки. Мы хотим, чтобы ты разбогател. Если ты согласишься быть заодно с нами в эту ночь, мы поклянемся на лезвие ножа тройной клятвой, который никогда не нарушал ни один из наших, что ты получишь всю твою долю клада. Четвертая часть драгоценностей будет принадлежать тебе. Лучшего нельзя обещать. Ну что это за клад? — спросил я. — Я так же, как и вы, готов разбогатеть, если вы покажете мне, как это сделать. — Так поклянись, — сказал он, — костями твоего отца, честью твоей матери, крестом твоей веры, не поднимать руки и ничего не говорить против нас ни теперь, ни позже. — Я поклянусь в том случае, если крепость не будет в опасности, — ответил я. — Но тогда я и мой товарищ клянемся, что ты получишь четвертую часть клада, Который будет поровну разделен между нами четырьмя. Но нас только трое, сказал я. Нет, Достакбар должен также получить свою часть. Мы можем в ожидании его рассказать тебе всю историю. Постой у ворот, Магомед Сынг, и дай нам знать, когда он придет. Вот как обстоит дело. Я расскажу все, так как знаю, что клятва связывает, и что мы можем довериться тебе. Будь ты лживый, индус, «Хотя бы ты и поклялся всеми благами в их лживых храмах, кровь твоя обогрила бы нож, а тело очутилась бы в воде. Но сейк знает англичанина, а англичанин знает сейка. И потому слушай, что я расскажу тебе». «В северных провинциях есть раджа. Очень богаты, хотя владения у него небольшие. Много он получил от отца и еще более сберег сам» потому что он низкий человек и любит более припрятывать свое золото, чем тратить его. Когда начались волнения, он вздумал дружить и со львом, и с тигром, с сипаями и с раями компании. Но скоро ему показалось, что наступил день погибели белых людей, так как со всех концов страны он только и слышал, что о смерти и изгнании их. Будучи осторожным человеком... Он составил план, чтобы во всяком случае ему осталась половина его богатства. Все золото и серебро он удержал у себя в подвалах дворца, но самые драгоценные камни и лучшие жемчужины положил в железный ящик и отослал его с верным слугой, который под видом купца должен был привести клад в крепость Агры и спрятать его там, пока в стране не наступит успокоение. Таким образом, в случае, если победу одержат мятежники, у него должны остаться деньги. В случае же победы компании будут спасены его драгоценности. Разделив таким образом накопленное им богатство, он принял сторону сипаев, так как они были сильны на границах его владений. Мнимый купец, который путешествовал под именем Ахмета, находится теперь в городе Агре и желает пробраться в крепость. С ним вместе приехал мой молочный брат Достакбар, который знает его тайну. Достакбар обещал Ахмету проводить его сегодня ночью каким-нибудь боковым воротам крепости и избрал те, у которых стоим мы. Он сейчас придет сюда и найдет здесь Магомета Синга и меня, поджидающих его. Место уединенное, и никто не узнает о его приходе. Свет не услышит более о купце Ахмете, а клад Раджи будет разделен между нами. Что скажешь на это, Сагиб? В Орчестере человеческая жизнь кажется великой и священной вещью, но все сильно изменяется, когда вокруг идет пальба и льется кровь, и человек привык каждую минуту стоять лицом к лицу со смертью. Мне было решительно все равно, будет ли купец Ахмед жить или умрет. Но при разговоре о кладе сердце у меня забилось, и я подумал, сколько я могу, получив его, сделать на родине, и как родные с удивлением будут смотреть на бездельника, вернувшегося домой с набитыми золотом карманами. Поэтому я уже принял решение. Но Абдуллахан подумал, что я колеблюсь, и стал уговаривать меня». «Подумай, Сагиб, — сказал он, — если комендант поймает этого человека, его повесят или расстреляют, и никому из нас не достанется ни одной рупии. Ну а если мы заберем его, то почему же нам не сделать и остального? Драгоценностям будет у нас так же хорошо, как и в сундуках компании. Их достаточно, чтобы каждый из нас мог стать богатым человеком. Никто не узнает об этом, так как мы тут отрезаны от всех. Более удобного положения и не выдумать. «Скажи же, Сагиб, желаешь быть одним из нас, или мы должны смотреть на тебя, как на врага?» «Я ваш душой и телом», — сказал я. «Это хорошо», — ответил он, возвращая мне мой мушкет. «Ты видишь, мы верим тебе, потому что твое слово нерушимо, как наше. Теперь нам остается только ждать моего брата и купца». «А ваш брат все знает?» — спросил я. «Это его план». «Мы пойдем к воротам и будем дежурить вместе с Магонетом Сингом». Дождь продолжал идти, так как дождливое время только что начиналось. Тяжелые темные тучи проносились по небу, и на расстоянии нескольких шагов не было ничего видно. Глубокий ров лежал перед нашими воротами, но вода высохла во многих местах, и его легко было перейти». Мне было страшно стоять с двумя дикими туземцами в ожидании человека, который шел на смерть. Внезапно мне бросилось в глаза мерцание прикрываемого фонаря по другую сторону рва. Свет исчез среди насыпей и снова появился, медленно подвигаясь в нашем направлении. «Вот они!» — вскрикнул я. «Ты окликнешь его, как обычно, Сагиб!» — шепнул Абдула. «Не испугай его!» Пошли его в крепость вместе с нами, и мы устроим все. А ты останешься сторожить. Приготовь фонарь, чтобы мы могли убедиться, что это он». Свет продолжал мелькать, то останавливаясь, то приближаясь. И, наконец, я увидел две черные фигуры на другой стороне рва. Я дал им спуститься по крутому берегу, пробраться по грязи и взобраться на полдороги к воротам, и тогда окликнул их. «Кто идет?» Тихо спросил я. «Друзья!» — послышался ответ. Я открыл фонарь и направил на них поток света. Первый из незнакомцев был громадный сейк с черной бородой, не спадавший почти до пояса. Я редко видел таких высоких людей. Другой был маленький, толстый, круглый человек в желтом тюрбане с узлом в руке. Он, казалось, весь дрожал от страха потому что руки его лихорадочно подергивались, а голова с маленькими блестящими глазками поворачивалась из стороны в сторону, как у мыши, выглядывающей из норки. Дрожь пробежала у меня по телу, при мысли, что он будет убит. Но я подумал о кладе, и сердце у меня ожесточилось. Когда он увидел мое белое лицо, он тихо вскрикнул от радости и побежал ко мне. «Покровительство сагиб!» Задыхаясь, проговорил он. «Покровительство несчастному купцу Ахмету! Я проехал парад Шпутани, чтобы найти приют в крепости Агра. Меня обворовали, били и оскорбляли за то, что я был другом компании. Да будет благословенная эта ночь, в которой я снова в безопасности, я и мои скромные пожитки». «Что это у вас возле?» — спросил я. «Железный ящик», — ответил он в котором находится несколько фамильных вещей, ничего не стоящих для других, но которые мне жаль было бы потерять. Но я все же не нищий и награжу и тебя, молодой Сагиб, и твоего начальника, если он даст мне приют. Я не мог дальше разговаривать с этим человеком. Чем более я смотрел на его толстое и испуганное лицо, тем ужаснее казалось мне хладнокровно убить его. Лучше было скорее покончить с этим». «Возьмите его в кардигардию», — сказал я. Оба стали по бокам, а гигант за ними, и все вошли в мрачные ворота. Никогда еще смерть не окружала человека таким тесным кольцом. Я остался у ворот с фонарем в руке. Я слышал звук их равномерных шагов в пустынных коридорах. Внезапно он замолк, и до меня донесся гул голосов и звук ударов. Мгновение спустя к моему ужасу раздались поспешные шаги, приближавшиеся по направлению ко мне, и тяжелое дыхание бежавшего человека. Я направил свет фонаря вдоль длинного прямого коридора и увидел толстяка, несшегося, как ветер, с кровавым шрамом на лице. За ним по пятам припрыгивая, как тигр, бежал высокий чернобородый сейк со сверкающим ножом в руке. Никогда не видел я, чтобы человек бежал так быстро, как этот маленький купец. Вдруг он сильно опередил своего преследователя, и я видел, что он мог бы еще спастись, если бы ему удалось пробежать мимо меня из ворот. Сердце мое смягчилось было на одно мгновение, но мысль о кладе снова ожесточила его. Я бросил ему мушкет между ног, и он упал, перекурыкнувшись два раза, словно подстреленный кролик. Прежде чем он успел подняться, я бросился на него и дважды всадил ему нож в бок. Купец упал, не испустив ни стона, не двинув ни одним мускулом. Я сам думаю, что он мог сломать себе шею при падении. Вы видите, господа, что я сдержал свое обещание. Я говорю вам все, как было. Благоприятны для меня эти показания или нет? Смоль остановился и протянул связанные руки к виски с содовой водой, приготовленными Холмсом. Что касается меня, то, осознаюсь, я чувствовал величайшее отвращение к этому человеку не только потому, что он так холодно выполнил план убийства, но еще более потому, что тон его рассказа был легкомысленен и равнодушен. Какого бы рода наказания ни ожидало его, я чувствовал, что он не может рассчитывать на сочувствие с моей стороны. Шарлок Холмс и Джонс сидели, положив на колени руки. Они казались серьезно заинтересованными, но то же выражение отвращения отражалось на их лицах. Должно быть, он заметил это, потому что в голосе и манерах его почувствовалось что-то вызывающее. «Без сомнения, все это было очень дурно», — сказал он. «Хотел бы я знать, многие ли на моем месте отказались бы от части этого клада, если бы знали, что за это им грозит опасность быть зарезанными». Потом вопрос стоял в том, кому оставаться в живых, мне или ему, если он уже попал в крепость. Если бы он вышел оттуда, все дело выплыло бы на свет, Божий, и меня призвали бы к суду, и по всей вероятности приговорили к расстрелу, потому что в то время люди не были очень снисходительны».